Содержание. Вступительное слово Фримана Дайсона. Люблю почти до преклонения. Предисловие редактора. Первое. Радость познания сути вещей. Второе. Компьютеры будущего. Третье. Лос-Аламос. Взгляд снизу. Четвертое. В чем состоит и в чем должна состоять роль научной культуры в жизни общества. Пятое. Как много места в глубине. Шестое. Ценность науки. Седьмое. Особое мнение Ричарда Фейнмана, касающееся следствия по делу космического корабля-челнока «Челленджер». Восьмое. Что такое наука? Девятое. Самый большой умник на свете. Десятое. Наука ослепляющей дикости. Некоторые замечания по поводу науки, псевдонауки и рекомендации, как не дать себя одурачить. Одиннадцатое. Это просто, как раз, два, три. Двенадцатое. Ричард Фейнман строит вселенную. Тринадцатое. Взаимосвязь науки и религии. Подтверждение разрешения на право перепечатывания материала. Конец содержания.